Урок седьмой. Уважаемая ООН. Или учимся четко формулировать мысль. Идеальное выступление, особенно если оно короткое, должно содержать только одну мысль. Тогда вы можете быть уверены, идея запомнится. Причем в ваших силах сделать так, чтобы она запомнилась верно. Для этого существует простая формула «сказал-доказал». Вы высказываете какой-то тезис, и сразу приводите доказательства. Примеры, истории, цифры, факты. Не эмоции, а именно цифры и факты, примеры и истории. Поверьте, если вы подберете правильные примеры, цифры и нужные факты, эмоции у слушателей сами появятся. Трудно ли это в течение одной минуты доказывать одну мысль? Нелегко. Но пришла пора попробовать себя и в таком жанре публичных выступлений. Поэтому участники группы «Гений общения», а вместе с ними и вы, мои слушатели, сейчас получите новое задание. Задание номер 7: Что вы хотите сообщить миру? Представьте, что у вас есть возможность выступить в течение одной минуты с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Сформулируйте идею, постарайтесь быть убедительными. Идея должна быть одна, только одна. Найдите точные, емкие слова и подтвердите свою идею примерами, фактами, цифрами, иначе нельзя. Вам интересно? Вы решили попробовать? Тогда ловите совет. Перед выполнением этого задания надо обязательно посмотреть несколько выступлений спикеров конференции TED или TEDx. Можно в переводе на русский, если не владеете английским. Есть и просто русская версия. Одна из особенностей этого формата у каждого спикера есть Одна четкая мысль, которая формулируется, как правило, в самом начале выступления, а потом в течение 12-18 минут, не больше, больше не бывает, эта мысль становится все более очевидной для слушателей, так как спикер приводит интересные истории, факты и цифры. Он повторяет главный тезис несколько раз, и это правильно. Публика слушает нас в режиме онлайн, повторение способствует пониманию и усвоению. Мы легко можем повторить вслед за спикером эту мысль даже через 2-3 дня после того, как посмотрели выступление. «Но как ее найти?» — спросите вы. «Как найти мысль?» Как известно, слоган конференции TED звучит так. «Мысли — достойные распространения». Каждый из нас многое обдумал в своей жизни, многое понял в процессе своей работы или в процессе общения с людьми. То есть у каждого из нас точно есть, что сказать миру. Мы просто стесняемся. Мы почему-то считаем, что недостаточно хороши, недостаточно известны, чтобы выйти даже на виртуальную трибуну ООН и сказать людям то, что они должны услышать, обдумать, принять к сведению, а может и попробовать что-то изменить. Я заранее знала, что в этом упражнении примет участие совсем небольшая часть самых активных членов группы. Так и случилось. А теперь вы подумайте, о чем могли бы сказать с трибуны ООН. Не пугайтесь и не отказывайтесь заранее от этого упражнения. У вас точно есть, что предложить человечеству. это сделает нашу жизнь более спокойной и счастливой. Запишите себя на видео и обязательно покажите это видео тем людям, которые вас любят и поддерживают. Ответы участников. Журналист. Уважаемая ООН, дорогой мир, в принципе, у меня к тебе претензий нет. Ты прикольная. Можно только позвать комиссию по климату. Мне с ней одну тему перетереть надо. Комиссия, ты в курсе, что твои менеджеры среднего звена нифига не работают? Нет, в Турции менеджер нормальный, в Италии тоже, и в Португалии, но вот в России. Ты зачем нам поставила мезантропа алкоголика которому, к тому же, всегда жарко? Ты в курсе, что он 7 месяцев в году насылает на нас снег? Что наши дети уверены, выходить из дома без санок неприлично? Что слово «загорать» означает у нас, что ты ехал по дороге, машина сломалась на полдороги, кстати, комиссия по дорогам, потом тоже позови. И ты бросился ее реанимировать снизу. Ты понимаешь, что у нас такое каждый год? Комиссия? Гони этого менеджера по комсомольской путевке на хладу комбинат. Пришли нам итальянскому. Ну, пожалуйста. Бухгалтер-художник. Уважаемые члены Генеральной Ассамблеи ООН. На нашем курсе день общения. Мучимся говорить на русском языке ярко, образно и метафорично. Язык — это живой организм, и много-много лет назад в него пришли органично органично вплелись такие слова, как математика, философия, роза, очаг и тысячи других. Времена меняются. Сейчас в язык входят такие слова, как лайк, смайл, лайфхак. Что произойдет с этими словами, покажет время. Но, к сожалению, некоторые языки умирают, рушатся, как этот дом за моей спиной. В ходе переписи населения 2002 года мордовский язык, как основной, указали 120 тысяч человек. По результатам переписи 2010 года этот показатель сократился на треть и составил 80 тысяч человек. Я наполовину мордовка. Но, к сожалению, это можно сказать только по довольно широким скулам. Я не могу говорить на мордовском языке и смутно его понимаю. Я призываю вас бережно относиться к языкам малых народов, потому что если мы не сможем сохранить языки, мы потеряем целые национальности целые культурные пласты. А я потихоньку начинаю учить мордовский язык. Всем спасибо и до свидания. Девушка в капюшоне. Мне 40 лет, у меня рак груди. В России более 66 тысяч женщин ежегодно сталкиваются с этим диагнозом. При этом более чем у 40% женщин болезнь обнаруживают на поздних стадиях. Более полутора миллионов женщин по всему миру страдают раком груди. К сожалению, в нашей стране за последние 20 лет наблюдается рост заболеваемости на 60%. Рак молодеет. Все чаще его диагностируют у женщин моложе 40. Я хочу обратиться с высокой трибуны ООН ко всем женщинам мира. Не бойтесь узнать об этом диагнозе. Бойтесь обнаружить его слишком поздно. Часто женщина откладывает поход к мамологу, ссылаясь на занятость, на важные дела. Когда приходит болезнь, все они становятся бессмысленными. Все планы летят в тарты -тар рары. В 98% случаев, если рак обнаруживается на ранних стадиях, его можно победить. Главное — сделать это вовремя. Алла. Дамы и господа, уважаемые члены Организации Объединенных Наций. С этой высокой трибуны принято говорить о том, как победить голод и болезни, как прекратить войны. Но, мне кажется, есть более серьезная угроза — искусственный интеллект. Совершенное существо с фигурой Шернстоуна и мозгами Эйнштейна превосходит нас во всем. Ему не нужно спать, думать о будущем, беспокоиться о прошлом, есть, заниматься сексом. Ему вообще не присущи наши недостатки. Если мы сейчас не поймем, что с этим делать, по каким правилам, законам с этим жить — то, боюсь, нас ждет худший сценарий из романов Герберта Уиллса. Многодетная мама. Дамы и господа, на сегодняшний день 91% населения планеты имеет доступ к очищенной питьевой воде. Для достижения столь высоких результатов многие из нас приложили немало усилий. Однако в беднейших регионах, развивающихся стран, ежегодно умирает от диареи до полутора миллионов детей до пяти лет. Друзья. Не будем равнодушными, это наши общие проблемы и общая боль. Все мы пассажиры одного корабля, планеты Земля. Давайте приложим все силы наших умов, рук и кошельков для решения этого вопроса. Переводчик. Сегодня с этой трибуны я хотела бы обратиться к людям, вне зависимости от их вероисповедания и национальности, с простым призывом. Не проходите мимо. В мире много глобальных проблем, которые требуют безотлагательного решения но в основе всех этих проблем лежит простое равнодушие к окружающему миру, к другим людям, к самим себе. Согласно последним социальным экспериментам, только 10% прохожих могут первыми подойти к людям, которым требуется помощь. Я сознательно подчеркиваю слово «первыми», ведь для этого приходится преодолеть свой страх и недоверие к окружающему миру. Давайте не будем бояться быть первыми, а будем бояться равнодушных, ведь именно с их молчаливого согласия Происходят самые страшные вещи на Земле. Общественный деятель. Уважаемые члены Организации Объединенных Наций. Читаю вашу повестку дня и понимаю, насколько важные вопросы вы здесь решаете. Мировой финансовый кризис, глобальное потепление, миграционные потоки. Ух, а человечеству все равно скоро придет конец. У меня всего одна минута, и я хочу поговорить о любви. Той любви, которая единственная спасет этот мир. Я предлагаю вам на время отложить ваши важные папки, посмотреть на соседа справа, на соседа слева и возлюбить его как самого себя. По-настоящему не словом, а делом и искренне. И вот тогда у человечества появится шанс. Возможно, это будет единственный шанс на будущее. Разбор полетов. А зачем нам это? Тот вопрос, который участники постеснялись задать, наверное. Но он читался в их глазах. Вы тоже недоумеваете, зачем нам ООН. А между тем, организация Объединенных Наций ближе, чем кажется. Точнее, такой формат выступлений. Очень важно найти в своей профессиональной и практической жизни идеи, которые достойны распространения, и сформулировать их так, чтобы другие люди могли над ними задуматься. А еще бы лучше подхватить вашу идею и донести ее до других. Уверена, каждый член группы может сформулировать свое послание человечеству. «Вы просто не привыкли к такому и боитесь, что это не ваш масштаб», — сказал я участникам группы. «Но не боги горшки обжигают. Каждый из нас абсолютно ничем не отличается от тех, кто на виду и на слуху. Просто они не побоялись. Подумали и рискнули, и попали в точку». Я надеялась, что у участников группы задание выполнить получится. Конечно, вышло не у всех. Но выступлением некоторых я готова была аплодировать. Кстати, это были те люди, которые говорили либо о своей профессии, либо о том, что им бесконечно близко. Но почему-то те, кто решил донести миру важную мысль, взятую из собственной профессиональной деятельности, были в меньшинстве. И если вы тоже, выбирая тему для выступления, даже не брали в расчет собственную работу, подумайте, о тем ли вы занимаетесь? Может быть, сменить сферу деятельности на ту, что больше вас вдохновляет? Вернемся к он. Итак, каким оно должно быть? Выступление формата ⁇ сказал ⁇ доказал ⁇ Пункт первый. Для него нужна одна сильная мысль и несколько доказательств ее. Причем драматургия этого выступления должна строиться так, чтобы самое сильное, самое веское, самое значительное доказательство было приведено в финале. Такое, чтобы никто уже не мог возразить. Пункт второй. Какие бы сильные эмоции вы ни испытывали, Оставайтесь достаточно спокойными. Во время выступления плакать может кто-то один, или спикер, или зритель. И если вы хотите, чтобы плакал и смеялся зритель, сами не плачьте и не смейтесь. Я была потрясена выступлением девушки, которая борется с раком груди. Она говорила совершенно спокойно, называла страшные цифры и факты. И я верила ей. А в финале она сняла капюшон и показала свою голову, без единого волосика и по-прежнему оставалась спокойной. Если бы она заплакала, не было бы слез у зрителей, но она не плакала. Слезы текли у нас. Пункт третий. Не забывайте о личных историях. Бухгалтер-художник, рассказывая об исчезающих языках, записал себя на фоне старого деревенского дома и сказал, что сама она не знает мордовского языка, но собирается его учить. Это ее история, ее личная история. Именно поэтому она стала интересной и запомнилась. Пункт четвёртый. Используйте иронию там, где ее можно использовать. А там, где нельзя подумать, и, может быть, на самом-то деле можно. Если у человека есть чувство юмора, его всегда будут слушать с благодарностью. Кстати, самые высокие лица, в том числе президенты и премьеры, вовсю обмениваются шутками, в том числе с высоких трибун. Это стало модно. Напомню. Если вы ни разу не рассмешили публику во время вашего обычного выступления или презентации, значит, вы просто плохо подготовились. Пункт 5. Отступайте от правил. Даже от правила сказал-доказал, если чувствуете, что в данной теме и для данной аудитории эмоции будут важнее. Так поступил общественный деятель, который не стал приводить цифры, а построил свое выступление на противопоставлении рационального и эмоционального. Противопоставление всегда хорошо работает, кстати, не только в том случае, когда речь идет о шкале разум или эмоции. Было бы интересно и ваше мнение узнать о проведённых выступлениях, какое запомнилось больше и почему. Конечно, выделяется история с девушкой, которая борется с раком груди. Она не стала рассказывать свою личную историю, но подобрала много ярких, убедительных цифр и фактов, а потом просто сняла с головы капюшон. Веселые бесшабашные выступления журналиста о климате тоже запомнится, хотя, конечно, это был скорее иронический шарш, чем настоящее выступление. Однако обратите внимание на яркий веселый стиль это модно. Рассказ про чистую воду вы вряд ли запомнили, а знаете почему? Тема избита: то есть надо искать свежие факты, и очень постараться, чтобы оживить то, что всем привычно. А вот про мордовский язык прекрасно, да еще с такой говорящей картинкой. Мы с вами должны учиться как на ошибках, так и на удачах. Полезно подумать, что запомнилось. И потом задать себе вопрос, а почему запомнилось?